В гуще событий. Глава 15, За и против. Дорогой друг, обращаюсь к вам как к человеку, уже поддержавшему ряд моих смелых начинаний, направленных на восстановление справедливого, правого и естественного закона белого супрематизма. Вы без сомнения слышали о том, как прокоммунистические дьяволы в Вашингтоне Снова продали наши невосстановимые природные ресурсы банде паршивых черных попрошаек в Бенинии. Я предлагаю. Кстати, об иностранной помощи. Думаю, мы по праву можем сослаться на недавно объявленный бенинский проект, который сочетает в себе высочайшую степень просвещенного своей корыстия с оказанием поддержки тем, кто ее заслуживает. Я сожалею лишь о том, что наша нынешняя администрация предпочла действовать через посредников, а не… Председатель Юнг нас критикует. Он окрестил Бенинский проект неприкрытой экономической агрессией. Ваш совет директоров с удовольствием сообщает, что после ряда мелких начальных затруднений Бенинский проект перешел в стадию активного развертывания. Нами получена полнейшая поддержка Бенинского правительства. И по последней оценке Салмонасара... Черт побери, я же на сканализаторе видел, что они никогда не воевали. Ни разу. А если у них кишка танка самим за себя постоять, то они, пожалуй, довольно бесхребетная компашка. И думаю, не следует отдавать. Акции GT рвутся вверх. Потолок цен 2005 года пробит. Нечего и думать. Это, конечно, затея белых. Хотя они и прикрываются парой-тройкой своих темнокожих лакеев. В Бенинии они плюют на тела наших отцов, погибших при Шипервиле, Блумфонтейне, в Дюрбане и Убит в Атрастренде. Сноска: Речь идет о разгоне демонстрации против апартеида в различных городах Юара в 1950-60 годах. Мои родители познакомились в миротворческих силах. Папа говорит: работа в Бенинии Вроде того, что они тогда делали. Если бы я пошел добровольцем, ты бы...» Каир клеймит бенинский проект как сионистский заговор. Правительство спонсирует бойкот импортных товаров GT. «Дорогой президент Обами, по телевидению сказали, что в вашей стране нет мокеров. Мой мальчик Энди был убит мокером, и у меня еще двое милых бебиков. И я не хочу, чтобы их постигла та же судьба. Поэтому, пожалуйста, напишите, как я могла бы... Понять не могу, какого черта мы вмешиваемся в дела другого континента. Будь там все так плохо, мы бы давно уже... Британский премьер-министр превозносит бенинский проект. В остальном реакция Европы настороженная, враждебная. Скобки открываются. логика, принцип, руководящий человеческим мышлением. Его природу можно вывести, рассмотрев два следующих суждения, каждый из которых люди, причем зачастую одни и те же индивидуумы, считают верным одновременно. «Я не могу, поэтому ты тоже не должен» и «Я могу, но ты не должен». Словарь гиперпреступности Чада Эс Маллигана, скобки закрываются.